а другие — мерзавец, и то, и другое будет ложно. И после этого стоит ли труда жить? Да все живешь из любопытства, ожидаешь чего-то нового. Смешно и досадно.